«Анна». Я стояла под дверью ярко освещенного кабинета и смотрела, как в воздухе тают следы портала, через которые ушли Алекс с Ксендрой. Это имя я помнила еще из прошлой жизни. Так звали его бывшую возлюбленную, которая порвала с ним, как только отец лишил его семейного состояния. Видимо, в настоящем он об этом не помнил или простил предательство. Ксендра оказалась невероятно красивой, Я даже в глубине души могла понять Алекса. По сравнению с ней я выглядела, как рязанский пряник, рядом с утонченным пирожным, украшенным спелыми вишнями. Смольно-черные волосы, невероятно огромные темные глаза, ярко-алые чувственные губы. Она была прекрасна. Если утром мне казалось, что больнее быть уже не может, то я ошибалась. Пробивая новое дно своего эмоционального состояния, я кое-как взобралась по лестнице на второй этаж и вернулась в свою комнату. Итак, оставаться тут нельзя. И уже не только из соображений сохранения психического равновесия, а из элементарного желания выжить. А жить я хотела, несмотря ни на что. У меня еще дети маленькие. Оставить их с такой мачехой и позволить Алексу убрать меня с дороги? «Пусть держат карманы шире, я еще поборюсь». Злое отчаяние постепенно трансформировалось в отчаянную злость, а план начал складываться в голове. Знакомых в этом мире у меня, считай, что нет, а в столице нет вообще. Но у меня есть карточка Зайтаны Ист и необходимость закрепить эффект от процедур. Не знаю, как в этом мире. А на Земле хороший косметолог Знает все и обо всех. А значит, можно ненавязчиво спросить контакты телохранителя или охранника. А моей связи с Зайтаной Ист вряд ли кто-то догадается. Алекс точно не начнет поиски с той стороны. Он мужчина, ему такое и в голову не придет. Я потерла лоб и в шоке замерла. Хайратник! Я все время про него забываю. А ведь в нем есть магический маячок. «Станет он сегодня или завтра проверять, где я?» «Вряд ли». Метка на руке неожиданно нагрелась, и я испытала острейшее отвращение к ней и мужу. «Думаю, в ближайшую пару дней он будет занят, а значит, у меня есть небольшая, но фора. Значит, как только расцветет, я отправлюсь к домоправительнице и попрошу выделить крыларов для прогулки в столицу». Адрес у меня был на карточке но спрашивать про него здесь я не стану, чтобы не оставлять следов. Напротив, сделаю вид, что мне очень интересно погулять по столичным магазинам. Вроде бы запрета на перемещение Алекс не оставил. Возможно, он не подумал, что я могу куда-то рыпнуться. Далее необходим артефактор, чтобы снять хайратники. Либо нужно купить какие-то маскирующие амулеты. Главное — не попадаться на глаза, Тому Зайтану-артефактору, с которым работал муж, он упоминал, что тот из столицы. Голова, наконец, начала работать так, как нужно, продумывая детали плана. «Хорошо, что кошель с деньгами, так и остался болтаться у меня в рюкзаке. Деньги нам сейчас точно лишними не будут». Собрав все свои материальные ценности, я посмотрела на вещи, которые были сложены в сумке в углу комнаты. «Голубое платье мне точно не пригодится» как и меховое манто. Их я кинула на кровать. Даже лучше. Пусть и ни у кого не возникнет сомнений в том, что я вернусь, а отлучка временная. С собой взяла лишь максимально практичные вещи. Да и было их у меня немного. Полупустая сумка даже не вызовет особых подозрений. Ну, собралась я за покупками, что такого? Алекс вроде бы представил нас прислуги как важных гостей. «Гостей, не узников. На это мы попробуем сыграть». Опять же, вряд ли я куда-либо собралась бы, если бы не подслушала разговор Алекса с Ксендрой. Детей разбудила, как только рассвело. «Мальчики, у меня есть плохие новости. Дело обстоит так, что нам нужно уехать. Видите ли, мне здесь угрожает опасность», — заговорила я с ними по-русски. «Какая опасность? Папа в курсе?» сонно спросил Лёша. «К сожалению, папа помочь не сможет. У меня нет возможности сейчас все объяснить. Нам нужно быстро собраться и уехать. Я очень прошу вас слушаться меня в ближайшие дни. Это очень важно». «Но что случилось?» «Оказалось, что у вашего папы есть возлюбленная, которой очень не понравилось то, что он привел нас в этот мир. Я боюсь, что она может причинить нам вред». «У него есть любовница?» — возмущенно воскликнул Саша. «Его возлюбленная была до того, как он пришел за нами, поэтому любовница тут скорее я. Папа поступает некрасиво по отношению к нам обеим. До вчерашнего дня я ничего о ней не знала. Она обо мне тоже. Но сейчас это не имеет значения. Мы должны найти защиту и безопасное место. А уж после этого мы определим... Как и когда вы с ним будете видеться? Почему ты думаешь, что нам грозит опасность? Потому что ваш папа не сможет жениться на этой Ксендре до тех пор, пока я жива. А она очень хочет за него замуж. Раньше мы жили в другом мире. Опасность нам не грозила. Но здесь ей гораздо проще до меня добраться. Из-за этой магической метки мы с Алексом теперь связаны, и он не может взять другую жену. «А что, нельзя просто снять эту метку или что-то с ней сделать?» перешел Саша на шепот. «Мы с вами будем искать этот способ. Как только я избавлюсь от метки, то опасности больше не будет. Поэтому, поверьте мне, я больше всего на свете хотела бы сейчас ее снять. Но я не маг. Ваш папа тоже этого не умеет. Нам придется спрятаться и найти способ сделать это самим». «Спрятаться в лесу?» Ошеломленно воскликнул Сашка. «Но там же хищные ящеры и плотоядные пауки!» «Не думаю, что до леса дойдет. Мы будем искать профессионального охранника или телохранителя. Уверена, что в этом мире такие тоже есть. Сейчас нам нужно собрать вещи и, не вызывая подозрения, отправиться за покупками в столицу. В комнатах, пожалуйста, оставьте какую-нибудь одежду, чтобы все выглядело так, будто мы уезжаем ненадолго». И, начиная с этого момента, между собой мы общаемся только на русском. Все поняли? Да. Собрались мы быстро. Почти все наши вещи удалось уместить в три рюкзака и одну небольшую сумку. Мальчики оставили на кроватях несколько чересчур нарядных рубашек, а я — голубое платье. Все равно оно всегда будет ассоциироваться с балом в Нинаре. «Видеть и надевать его я больше не хочу». На одной из станций Алекс купил нам пледы в его родовых темно-фиолетовых цветах. Их мы тоже решили оставить, но уже скорее из внутреннего протеста. Спустились со второго этажа, уже готовые к дороге. Внизу нас встретила экономка среднего возраста и проводила к накрытому столу. После услышанного вчера «Есть в этом доме я больше не планировала», поэтому от завтрака пришлось вежливо отказаться. «Уважаемая Зайтана...» Я запнулась. «Зайтана Тиварт», по-доброму улыбнулась светловолосая женщина в простом темно-сером форменном кафтане, подчеркивающем некоторую грузность фигуры. Участливые глаза располагали к себе, но доверять в доме Алекса нельзя было никому. «Зайтана Тиварт, спасибо большое за ваши усилие». Но мы с детьми хотели бы попросить вашей помощи и провожатого до столицы. Дело в том, что нам срочно необходимо купить несколько комплектов одежды и учебников. Мы прибыли в этот мир совсем налегке. Скажите, вы могли бы организовать крыларов? Думаю, мы с удовольствием позавтракаем там». «Но до столицы полдня пути. Неужели дети останутся голодными?» — сплеснула она руками. И я на секунду даже поверила в ее искреннюю заботу. «Ничего страшного, мы к этому привыкли», постаралась я соврать максимально убедительно. «Как скажете, Лея, Иртвельдарин? Что-нибудь собрать вам с собой в дорогу?» «Спасибо, ничего не нужно. Думаю, что все необходимое я уже взяла», жестом указала я на сумку. «Возможно, мы задержимся на один или два дня. Не переживайте в этом случае». «Необходимо заказать одежду и обувь для мальчиков, а вы знаете, что это не всегда получается сделать быстро». Дружелюбная улыбка далась мне с трудом. «В таком случае я отдам распоряжение по вашему сопровождению. Думаю, что двоих сопровождающих вполне хватит?» «Думаю, что хватит даже одного. Мы пока совсем не умеем управлять крыларами. В остальном вполне способны позаботиться о себе» на Тивард кивнула с некоторым сомнением, но спорить не стала. Видимо, указаний не выпускать нас из поместья Алекс не дал или не успел дать. Замирая от страха каждую минуту, я взяла детей за руки и пошла вслед за молодым мужчиной в такой же темно-серой форме, какую носила экономка. Сердце останавливалось от каждого вскрика, шороха и движения. К моменту, когда мы сели на Крыларов, я изнервничалась настолько, что дрожали руки. По спине бежали холодные струйки пота, а пульс бился где-то в горле. Хорошо, что я так и не поела. Меня бы точно стошнило, если в желудке была бы хоть крошка еды. Не знаю, как себя чувствуют шпионы или разведчики, но пара часов в обстановке вынужденной лжи и чрезмерной подозрительности вымотала меня до предела. Дико хотелось свернуться калачиком и выйти на Луну, но впереди было слишком много дел. Стоило нам приземлиться, как я по-заправски выскочила из седла. все таки постоянная практика положительно сказывалась на этом навыке. «Зайтан, вы могли бы дожидаться нас здесь, возле станции? Нам бы хотелось прогуляться по городу, а громоздкие покупки будут мешать. В случае, если вы останетесь тут...» «Я просто отошлю все купленное к вам». Я старательно захлопала глазами, надеясь, что тут принято поступать так же, как делала Маритана. «Но как же ваша безопасность?» засомневался провожавший нас мужчина. «Вы что, разве нам может что-то грозить с такой защитой?» Я выразительно ткнула пальцем в свой хайратник. «Не переживайте, мы прекрасно ориентируемся и хорошо говорим по аларански а за пределы торгового квартала выходить не будем. Вот, возьмите. Возможно, вы захотите промочить горло. Я протянула ему самый маленький накопитель с эргами и, потому как округлились его глаза, поняла, что плата более чем щедрая. Это на случай, если мы провозимся до завтра. Надеюсь, вы не будете возражать? Мой провожатый лишь кивнул, пряча деньги в карман. Лей Иртавельдарин не оставлял никаких запретов на этот счет. Лишь протянул он. «А какие могут быть запреты? Мы же гости, а не пленники!» Удивленно распахнула я глаза, чем его окончательно и убедила. Дав мне пояснение, как дойти до ближайшего книжного магазина, он остался на станции болтать с местными работниками и радоваться щедрым чаевым. «Книжный мне действительно требовался», Там я хотела купить карту. Но идти в указанный магазин не стало. Сыновья следовали за мной по пятам. Погода была хоть и очень прохладная, но солнечная. Я даже не сняла дубленку, только распахнула ее пошире, чтобы не упариться. На улице было градусов 10 тепла. Такая погода у нас бывает весной, с той лишь разницей, что здесь под ногами не тающие сугробы, а сухая мощная мостовая. Достаточно поплутав по торговым улочкам, я убедилась, что за нами нет погони, купила карту и зашагала в сторону ближайшего кафе. Есть хотелось ужасно. Заняв столик у окна, мы с детьми плотно пообедали, напились кислого компота и засели за дальнейший план. Смотрите, сейчас мы отправимся к Зайтане Ист. У нее, я надеюсь, получить информацию о том, кто сможет помочь нам с защитой. «Думаю, нам придется довериться тому же человеку в плане организации безопасного места. Скорее всего, столицу придется покинуть». «Нам нужно запутать следы», — важно заметил Сашка. «И изменить внешность», — добавил Леша. «Ребята, мы не в шпионском боевике. Кроме того, не думаю, что за нами кто-то может следить. Кому мы нужны?» «Отцу явно нет», — зло заметил Сашка. Не думаю, что это так, иначе зачем ему тащить нас в другой мир и через всю страну? Вы ему точно нужны, в этом можете не сомневаться. За прошедшее время он к вам привязался и очень гордится вашими успехами. Поймите, малыши, ваши отношения с ним и мои отношения с ним — это очень разные вещи. Вспомните Алису. Ее папа постоянно ругается с мамой, но Алису очень любит, правда? Так тоже иногда бывает. «Папа Алисы тоже изменял ее маме», — заметил Леша. «Да, такое случается. Но дела взрослых остаются делами взрослых. Даже если папа Алисы полюбил другую женщину, то это ни в коем случае не означает, что он разлюбил саму Алису, правда же?» Мальчики были вынуждены кивнуть. «Настраивать их против Алекса я не планировала». В конце концов, я не знала, как сложится моя дальнейшая жизнь, и хотела бы, чтобы он о них позаботился, если со мной что-то случится. Сориентировавшись по карте, мы расплатились и вышли из кафе, чтобы добраться до отмеченной улочки. Она находилась на самом краю торгового района, примыкающего к жилому кварталу. Туда отправились пешком. По карте выглядело довольно близко. Однако мы не учли масштаба, поэтому пришлось идти минут сорок. Ничего себе у них размер столицы. На карте торговый район был дан отдельно, на развороте вместе с Центральным и Королевским. Остальные были представлены только на общем плане. Судя по всему, столица занимала огромную территорию. Наконец, дойдя до места, я узнала нужный фасад. Его выполнили в том же стиле, что и в Мариске. На ресепшене, разумеется, сидела другая девушка. Я оставила сыновей ждать в общем зале, а сама показала карточку и сказала, что Зайтана Ист меня приглашала. К счастью, приняли меня сразу. Оставив вещи мальчикам, запретила им выходить на улицу и отправилась на встречу с Магессой. «Благо ли, Иртавельдарин? Очень приятно тебя снова видеть. Правильно пришла. А то ходила бы мурзлой ящерицей. Проходи и садись. Сегодня снова полный пакет». Благо вашему делу, Зайтана Ист. Вы знаете, в приемной меня ожидают сыновья, поэтому я ограничена во времени. Мы могли бы сделать самые базовые процедуры. Конечно. В таком случае тебе, возможно, придется зайти ко мне еще раз примерно через пару месяцев. Думаю, что смогу это сделать, хотя пока сложно загадывать так далеко вперед. Безусловно. Тогда просто заходи в следующий раз, когда будешь в столице. «Напомни мне, как мы убираем волосы?» Все повторилось. Сначала минералка по всему телу, затем жжение и неприятные ощущения. Кстати, за последний месяц я действительно заметила эффект от наших процедур. Ресницы стали гуще, волосы отрастали более светлыми, появился новый пушок, видимо, они действительно станут гуще со временем. И качество кожи, конечно, стало выше всяких похвал. «Зайтана Ист, пожалуйста, дайте рекомендацию. Мне нужен охранник или телохранитель, специалист по обеспечению безопасности. Можете ли вы кого-то посоветовать?» «Опасаешься Леи Ситоч?» — усмехнулась она. «Леи Ситоч?» — Удивленно переспросила я. «Мало мне Ксендры, теперь еще какая-то Ситоч на мою голову?» «Леи Ксендры Ситоч!» — уточнила Магесса, прикусив губу, и явно пожалела о своей откровенности. «Да, до меня дошли слухи, что она хочет стать Ирта Вильдарин во что бы то ни стало», — тихо ответила я. «С Леей лучше не ругаться. К счастью, она пользуется услугами другого мастера, а в наших кругах имеет очень плохую репутацию. Я тебе сочувствую. Одна из самых неприятных соперниц, каких только можно представить. Мы не соперницы». Просто хочется себя обезопасить. В таком случае тебе лучше всего обратиться к Лею Корсачину. Его репутация безупречна. Он один из сильнейших боевых магов. Кроме того, за достойную плату может не только обеспечить твою безопасность, но и помочь решить разные щекотливые проблемы. И гарантирует конфиденциальность для клиентов. Спасибо, это именно то, что мне нужно. Есть ли адрес? Нарисовав маленький план местности, Зайтана Ист написала координаты на небольшой карточке, и я сразу же убрала ее в карман. «Если хочешь, можешь воспользоваться вторым выходом. Он ведет на параллельную улицу через небольшой тупик между домами». Я удивилась настолько, что это не укрылось от Магессы. Она засмеялась, лукаво подмигнув. «Иногда благородные леи используют время, положенное на процедуры, для встреч, Я не против до тех пор, пока они проходят сами процедуры и оплачивают их в полном объеме. А то, что это занимает куда меньше времени, наш маленький профессиональный секрет. Я тоже гарантирую клиентам конфиденциальность. Спасибо. Думаю, что воспользуюсь вашим предложением. А если кто-то вас спросит, была ли я тут? То я отвечу, но только королевскому дознавателю и при соблюдении всех формальностей. Это мой долг, как гражданке Аларана». «А если до дознавателя дело не дойдет?» С надеждой спросила я. «То я, к сожалению, не смогу ничем помочь. Видите ли, у меня совершенно отвратительная память на лица, имена, даты, события и время. Вечно все в голове перемешивается. Вроде бы была такая Лея, но точно не помню. То ли тут, то ли в Мариске». То ли давно, то ли недавно, протянула она, сделав глуповатое лицо. И настолько натурально и забавно это получилось, что я прыснула от смеха, несмотря на всю мрачность своего положения. Зайтана Ист улыбнулась, приняла оплату за свои услуги и показала выход в небольшой тупичок. Оказывается, за небольшую плату можно было пройти сквозь соседний магазин и выйти вообще на третьей улице, но я решила не сходить с ума. Даже эта мера предосторожности показалась чрезмерной. Зато мальчишек привела в восторг. Хоть кому-то игры в шпионов доставляют удовольствие. Путь до офиса Лея Корсачина занял почти час. Пришлось вновь пересечь город насквозь. Его контора находилась в противоположном от нас конце Центрального квартала. Тут располагались присутственные заведения. Например, возвышался пятиэтажный городской приказ. Различные гильдии тоже имели здесь представительство. Гулять по городу мне бы понравилось, если бы не поселившиеся в животе напряжение, не отпускавшее ни на минуту. В итоге к дверям конторы Лея Корсачина мы подошли уже в сумерках. Я осторожно постучалась, с ужасом думая, что делать, если нас не примут. Но, к счастью, дверь открылась, и из-за нее выглянул молодой вихрастый парень с соломенного цвета волосами и светло-карими глазами. «Надеюсь, что это секретарь, а не боевой маг и исполнитель щекотливых поручений, потому что на вид ему было от силы лет шестнадцать». «Досточтимая Лея, чем могу быть вам полезен?» оттараторил он явно заученную фразу и осмотрел меня цепким взглядом. «Благо вашему делу. Мне бы хотелось переговорить с Леем Корсачиным, если он на месте. Прошу вас, проходите. Сотрудники конторы частного дознавателя Лея Корсачина в вашем полном распоряжении. Желаете ли вы кислый напиток или воспользоваться туалетной комнатой? Кислый напиток желал Лёша, а воспользоваться комнатой — Саша. Вихрастый парень рассадил нас по удобным диванчикам в приемной и исчез за соседней дверью. Спустя пять минут меня пригласили войти. Выдохнув, я сделала шаг внутрь, изо всех сил надеясь, что Лей Корсачин нам поможет.